Корюковка, читатель это уже знает из первых книг, дала нам много партизан. Рабочие сахарного завода, колхозники, работники райкома партии, райсполкома, милиции создали отряд, и отряд этот влился одним из первых в соединении. В местечке, кроме того, действовало несколько подпольных групп. Недели не проходило, чтобы на стенах домов не появились листовки или прокламации с призывом к населению. Бороться против гитлеровцев и предателей. Когда соединение вернулось из Клетнянских лесов в Еленский, наши люди немедленно связались с Корюковкой. Там в это время свирепствовали каратели. Уже расстреляли 215 наиболее активных советских граждан и готовились к расстрелу, Еще 180 человек. Всех их уже заточили в тюрьму. Обком и штаб приняли решение разгромить гарнизон Карюковки, освободить арестованных. Операцию эту разработал и возглавил Дмитрий Иванович Рванов. На рассвете 28 февраля наши отряды с трех сторон ворвались в местечко. Внезапности достигли полной. Застигнутые врасплох немцы и полицаи, не смогли оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. Их побили в Карюковке более трех сотен. Одним из взводов командовал партизан Ступак. У него была особая причина в этом бою рваться вперед, не считаясь с опасностью. Федор Матвеевич Ступак, колхозник села Тихановичи Карюковского района. В первые же дни немецкого вторжения стал партизаном. В начале 1942 года полицейский карательный отряд из «Сосницы» под командой предателя Шилова захватил жену ступака Татьяну Ивановну. Ее долго мучили в гестаповских застенках и после этого расстреляли. На попечении бабушки осталось трое детей» тринадцатилетний Миша, одиннадцатилетний Петя и четырехлетний Толя. После расстрела Татьяны Ивановны Шилов снарядил специальных людей, и они забрали всех трех мальчиков, повели их в Сновск в тюрьму. Миша и Петя несли маленького брата больше двадцати километров на руках. На их счастье, в день прихода в Сновск там разгромили гарнизон Местные партизаны. В общей суматохе ускользнули из рук полиции и братья Ступак. Они вернулись к бабушке в Тихановичи. Но, как установила наша разведка, в январе 1943 года Мишу и Петю снова арестовала полиция. Их посадили в тюрьму, и 28 февраля в 6 часов утра гестаповские палачи Намеревались вместе со всеми заключенными Расстрелять и детей В пять часов утра Бойцы третьего взвода Начали обстрел Карюковской тюрьмы У ворот было два дзота Один из них разбили из пушки Из другого Солдаты, по-видимому, сбежали Огня оттуда не вели Партизаны пошли На приступ Впереди всех Аксентьев. Козик и Ступак. Гранатами взорвали ворота тюрьмы, проникли во двор. Дежурный надзиратель, дрожа от страха, грохнулся на колени и передал партизанам ключи от камер. В это время со стороны сохранившегося Дзота раздалось несколько выстрелов. «Федор Матвеевич! Товарищ Ступак!» кричали партизаны. «Идите, открывайте! Входите первым!» «Встречайте детей!» Но Фёдор Матвеевич лежал на земле, распластав руки. Он был убит выстрелом в затылок. Оказалось, что в неразрушенном дзоте притаился полицай. Отперли двери тюрьмы. Навстречу партизанам вышли. Упали им на руки измождённые узники. Смех, слёзы радости всё перемешалось. Заключенные обнимали и целовали своих освободителей. Вышли из тюрьмы и Петя с Мишей. Худенькие, дрожащие. Они, конечно, знали, что отец их в отряде. Сразу же стали искать его, расспрашивать, но ну Авксентьев успел распорядиться унести, спрятать от детей тело их отца.